Глава шестая. За время службы в офтайме мне доводилось бывать в магистрате не один десяток раз. Не то чтобы я появлялась там очень часто, но как минимум один раз в 30 тысяч субъективных лет точно. Именно там проходили освидетельствования для агентов с высшим порогом доступа. Однако раньше я всегда приходила сюда с сопровождающими и всегда через внутренние порталы офтайма. Сейчас же Деспел просто выбросил меня в тот мир, координаты которого соответствовали местоположению магистрата в пространстве, но, увы, не во времени. Как и все стратегически важные объекты нашей службы, магистрат был укрыт от чужих глаз орта временем словно покрывалом, и попасть туда, не зная координат с точностью до одной планковской единицы времени, было невозможно. В этом была вся прелесть изобретения Лиса. Всего в одном мгновении этого мира существовала целая крепость с сотнями людей, с их семьями, их жизнями, но кроме этой доли секунды больше магистрата не существовало нигде. В любой другой точке времени этот мир был чист. Сейчас я стояла посреди пустыни. Мелкий белый песок больше походил на муку и расползался из-под ног при каждом даже самом легком движении. Я не знала, сколько мне придётся ждать сопровождающего эскорта. Служба безопасности наверняка контролировала все временные потоки вблизи магистрата, так что в скором времени меня должны были обнаружить. Теоретически. На практике же сидеть и ждать ночи в пустыне мне совершенно не хотелось, хотя бы потому, что после заката здесь наверняка станет невообразимо холодно. Я осмотрелась вокруг. Никаких ориентиров, Ничего, что хоть сколько-нибудь отличало бы одну сторону света от другой. А потому я просто пошла в том направлении, где нити силы были чуть более приятного светлого оттенка. Несмотря на все мои предположения, до наступления ночи ко мне так никто и не вышел. Час, другой, третий. Я продолжала упрямо переставлять ноги просто для того, чтобы хоть чем-то себя занять. Воды у меня с собой не было, еды тоже. Так что заставлять своё тело двигаться сейчас казалось мне наилучшим решением. Так я хотя бы чувствовала себя живой. Жаркое солнце быстро обрисовало мне перспективу скорого теплового удара, и я вынуждена была стащить с себя футболку, чтобы хоть чем-то прикрыть голову. Куртку пришлось надевать прямо поверх нижнего белья, но меня это сейчас мало волновало. Длинные, затянутые в хвост волосы намокли от пота, и теперь на них налипло какое-то невообразимое количество отвратительного, слишком лёгкого песка. Собственно говоря, песок был повсюду. Кажется, на моём теле, под одеждой или на открытых участках не осталось ни единого места, где бы не ощущался этот раздражающий, цепкий налёт. Я потёрла шею, в очередной раз оглядываясь по сторонам. Пейзаж так и не изменился». Словно я всё это время маршировала на месте. Одинаковые бесконечные барханы и ни намёка хоть на какое-то укрытие. Если в ближайшее время меня не найдут, то придётся устраиваться на ночлег прямо здесь. Лёгкий зуд в ушах я почувствовала почти сразу. Люди обычно не замечают, когда на них воздействуют изорто-времени ментально. Но я слишком много раз проделывала такое сама. Когда ты погружаешься в стазис, то весь внешний мир вокруг тебя останавливается. Можно выйти, например, на торговую площадь древних Афин и лавировать между застывшими в причудливых позах людьми. Подойти к торговке оливок и тихонько шепнуть ей на ухо, что обвешивать мать троих детей очень нехорошо. И она услышит, поверит и примет эту мысль как свою. Потому что человеческое сознание, как и человеческая душа, Существует вне времени. А значит, всё, сказанное человеку в стазисе, навсегда остаётся с ним в его разуме. Но что от меня хотели сейчас? Вероятно, пытались узнать, кто я такая и что мне здесь нужно. Нет уж, голубчики, так просто вы из меня информацию не вытащите. Не первый век живу. Внезапно испытав почти непреодолимое желание сорвать со своей шеи амулет защиты от ментального воздействия, Я спрятала руки в карманы и нахально улыбнулась, дожидаясь развития представления. В этот раз ждать пришлось недолго. Из воздуха прямо передо мной медленно соткался силуэт мужчины в облегающем чёрном комбинезоне и глухом шлеме, который агент тут же снял, зло встряхнув разворошённые волосы. «Классный костюмчик», — заметила я, не дожидаясь встречных вопросов. «У меня тоже такой есть». «Кто вы?» строго спросил мужчина, всеми силами сохраняя невозмутимый вид. «Вы бы, юноша, попросили сервисников проверить ёмкость сорта временем? Выход во внешнюю среду неравномерный. Вы мерцаете, а это не есть хорошо. Я уже понял, что вы агент. Можете не демонстрировать это так откровенно». Сотрудник охранной службы поморщился, стаскивая перчатки. «Прошу вас, представьтесь по полной форме». «Я доложу начальству о вашем визите, и вам будет назначено время встречи, если повод того стоит». «Хм...» Я в задумчивости поджала губы, одновременно раскручивая футболку, из которой был сооружён тюрбан, на моей голове. Поправила волосы. «Даже не знаю, какая форма здесь будет уместна. А обычно в этих стенах я называю себя «Севастьяной». Личный ID агента числится за номером 1-8-24. Но сейчас я прибыла с приватным поручением от второго наследника престола Нижних миров. Может, тогда лучше представиться в соответствии с титулом, который я ношу при цитадели? Пока я говорила, агент стремительно бледнел, и сейчас на мой вопрос так ничего почему-то и не ответил. «Хотя, знаете, это неважно», — отмахнулась я, с располагающей улыбкой, глядя на коллегу. «Просто найдите одного из помощников магистра. Его зовут Владислав». «Мастер Влад», — приглушённо уточнил стражник. «Точно, он самый». Парень рвано выдохнул, но тут же взял себя в руки и деловито уточнил. «Что я должен ему передать?» Я улыбнулась ещё обворожительнее, не имея никакого желания, призвать к порядку собственное разыгравшееся настроение. Скажите, что Дейна Савелия срочно ищет с ним встречи. Не знаю, что стражнику ответили в магистрате, но когда он вернулся, то стал заметно обходительнее. Даже предложил мне свой локоть перед тем, как утащить в стазис. В само здание меня, правда, провели с чёрного хода, а это значило, что Влад... Мой визит решил пока не афишировать. Что ж, у него, вероятно, были на то причины. Насколько я помнила, кабинеты мастеров располагались в западном крыле. Но страж вел меня по направлению к северной башне, а значит, проводник решил принять меня не в рабочей зоне, а в личных апартаментах. Идея, на мой вкус, была так себе, но кто бы спросил моего мнения? Стражник услужливо распахнул передо мной одну из совершенно одинаковых дверей и тут же растворился, оставляя меня в одиночестве в небольшой гостиной. Я, воспользовавшись случаем, быстро стянула с себя осточертевшую куртку, натягивая вместо неё жуткого вида футболку, которую до сих пор держала в руках. «Лучше бы и дальше в лифчике стояла», — раздался знакомый насмешливый голос из дальнего угла комнаты. Выглядишь так, будто бежала марафон в джунглях». Я обернулась на голос и встретилась взглядом с некогда своим проводником. Конечно, он изменился с нашей последней встречи, но, как ни странно, гораздо меньше, чем я могла ожидать. Всё такой же нахальный, высокомерный красавец с невозможно чёрными глазами. Разве что научился, наконец, пользоваться расчёской. «И тебе, светлого дня, Владик», — искренне ответила я. Если честно, не думала, что когда-нибудь снова тебя увижу. Зачем же тогда пришла? Его голос был ровным, а рука, быстро наполнившая два высоких бокала красным вином, не дрогнула. Он чувствовал себя возмутительно спокойно. Соскучилась. Не удержалась я от шпильки и, приняв от мужчины бокал, вальяжно растянулась в кресле. Ну-ну, его улыбка была такой тёплой и знакомой. Странно было вновь и видеть её спустя столько лет. «Насколько я понимаю, твоя память к тебе вернулась?» «Так точно. Я отслютовала ему бокалом и сделала жадный глоток. Вино было до неприличия сладким». «Хорошо», — Влад кивнул, легко усаживаясь на край письменного стола. «Рад, что ты смогла обрести утерянное. Но зачем всё-таки явилась? Не поздороваться ведь?» «Нет, не поздороваться», — согласилась я, решив не затягивать игру в кошки-мышки. Его взгляд стал сосредоточенным, и я вдруг поняла, что кресло в магистрате он явно занимал не просто так. «Рассказывай, что бы то ни было, я постараюсь тебе помочь». Рассказчик из меня всегда был посредственный, а уж когда приходилось ловко вырезать из истории только необходимое, Попутно утаивая некоторые важные и значимые аспекты, я и вовсе чувствовала себя потерянной. Что рассказать Владу, а что нет, приходилось решать на ходу. Но полностью утаить то, что сейчас происходило при цитадели, мне так и не удалось. «Савелия, не переживай так», — с улыбкой заметил проводник. «В магистрате я возглавляю разведывательное отделение». Так что никаких ещё неизвестных мне государственных тайн ты не выдала. Разведка?» Я удивлённо приподняла брови. «Да я как никогда по адресу!» «Ты даже не представляешь, насколько!» «Тебе ведь нужны наработки, связанные с Рогом Артрога, верно?» Я быстро кивнула. «Да, они. Сможешь провести меня в архив?» «Это бессмысленно. Там ничего нет». Влад отставил бокал и на секунду задумался. «Но везение сегодня определённо на твоей стороне. Завтра в магистрате состоится ежегодная конференция, а после вечером будет приём с фуршетом и танцами. Прибудут послы и делегации из самых разных миров, но...» — он поднял вверх указательный палец, заостряя моё внимание на сказанном. «Тебе нужны будут исключительно тройны». «Почему именно они?» — поинтересовалась я с лёгким недоумением. «Потому что в магистрате никогда не изучали рок. Мы не считали это направление перспективным. В отличие от горных народов. У них есть множество наработок. И, приложив некоторую сноровку, ты наверняка сможешь узнать немало интересного». «Вот тогда...» «Но чем рок-демонов заинтересовал тройнов? В чём их выгода?» Влад пожал плечами. «Вот сама у них завтра и спросишь. Но я не думаю, что представляться верноподданной цитадели будет разумно. У Троинов с демонами в последнее время не всё гладко. Я могу прийти на приём как агент?» — резонно заметила я. «Нет, исключено. Твоего доступа недостаточно для присутствия на мероприятиях такого уровня». «Хм». Мужчина усмехнулся, глядя на меня из-под лобья. «Зато ты можешь пройти, как моя сопровождающая. В лицо тебя здесь никто не знает. Добавим к образу прическу, макияж, платье и считай, дело сделано. Мать родная не узнает. Под дурочку закосить сможешь?» Я фыркнула. «Спрашиваешь, как я, по-твоему, выживала столько лет на освидетельствованиях в вашем крысятнике?» «Верю». «Можешь не продолжать. Тогда на сегодня моя спальня в твоём распоряжении. Не смотри на меня так, я лягу в гостиной. Но сначала нужно пойти и распорядиться по поводу твоего образа на завтра. Попросить подобрать платье, что ли? Запиши мне свои мерки, будь добра». Я быстро нацарапала на клочке бумаги основные параметры для подбора одежды. Это не составило для меня труда. Спецформа для выхода во внешнее время всегда шилась с учётом индивидуальных особенностей вплоть до сантиметра. Так что все свои мерки я знала на зубок. От обхвата талии до толщины запястья. Отлично. Влад, не глядя, сунул листок в карман. Я вернусь через пару часов. Можешь принять душ и лечь спать. Без меня сюда никто не зайдёт, так что ни о чём не волнуйся. Спасибо. Искренне поблагодарила я предвкушая, как смогу наконец-то вымыть из волос грязь и осточертевший песок. Что сказать? От приёмной залы и магистрата я определённо ждала большей монументальности. Стоя в дальнем углу и пока оставаясь незамеченной большинством гостей, я неторопливо потягивала шампанское из высокого тонкого бокала. Знакомых лиц в зале не наблюдалось. Разве что присутствие одного из дознавателей, проводившего последнее освидетельствование, стало для меня неожиданностью. И не то чтобы очень приятной. Меридора я недолюбливала и как агент, обязанный перед ним наизнанку выворачиваться во время допросов, и как человек, наслышанный о его не в меру завышенном эго. Оставалось надеяться только на то, что в моем нынешнем виде все же удастся сохранить инкогнито. В зал я пришла в одиночестве, и никто меня не остановил. Влад внёс меня в список гостей в качестве своей сопровождающей, но пока сопровождать мне было некого. Проводник явно задерживался. Так, что это уже начинало выглядеть подозрительно. Завязывать диалог с кем-то из гостей по собственной инициативе я не рисковала. А потому вся моя деятельность пока сводилась к весьма традиционной попытке скоротать время на подобных мероприятиях. Я медленно и планомерно поглощала алкоголь. Руку, легко приобнявшую меня за талию, я почувствовала, когда шестой по счёту бокал игристого вина подходил к своему логическому завершению. «Дорогая, а ты не слишком усердствуешь?» — насмешливо проворковал знакомый голос у меня над ухом. И я улыбнулась настолько очаровательно, насколько смогла. «О, милый, ты здесь?» Стоявшие неподалеку девушки тут же принялись шептаться между собой, и я стыдливо потупила взор. «Давай-ка отойдем на минутку», — продолжил Влад, перехватывая меня за руку. «Тебе нужен глоток свежего воздуха». Я удивленно приподняла бровь, но возражать не стала. И уже через полминуты мы вышли на широкий и абсолютно пустой балкон. «М-да», — протянул мужчина, отходя от меня на шаг и скептически рассматриваясь головы до пят. «Что-то ты немного перестаралась». «В смысле?» — искренне не поняла я. «Плохо выгляжу?» «Хорошо ты выглядишь. Даже слишком. Как дама, приглашенная на ужин в кабинет министров. А должна выглядеть дура-дурой. Просил же». «И ты говоришь это после того, как вырядил меня в розовое мини? Серьёзно?» «Иди сюда», — безапелляционно заявил друг. «Платье как раз-таки отличное, а вот с волосами твоими срочно надо что-то решать». Он развернул меня спиной и сноровисто вытащил из аккуратного пучка, сдерживающие его шпильки. Растормошил пальцами рассыпавшиеся по плечам кудри, наводя на моей голове абсолютный творческий беспорядок. Не остановившись на достигнутом, мужчина извлёк из кармана носовой платок и старательно растёр по губам мою изумительную, тёмно-бордовую помаду, которую я с утра раздобыла в кладовой. «А это ещё зачем?» — непонимающе насупилась я. «Потому что ты должна выглядеть так, как будто тебя всю ночь целовали и даже перед приёмом не хотели выпускать из постели. У моей любовницы не может быть трёх свободных часов, на наведение идеального макияжа. Я фыркнула. Какая самоуверенность! Голая констатация фактов, подмигнул мне Влад и, уцепив за руку, потянул обратно в приёмную залу. «Ненавижу каблуки», — пробормотала я себе под нос, ощущая, как в ступни врезаются узкие глянцевые ремешки, призванные возвысить меня на самый олимп модной индустрии для куртизанок. За несколько минут нашего отсутствия Зал, кажется, немного оживился. С высокого балкона разносились звуки лёгкой, чарующей музыки. А ближе к свободной площадке в центре залы начинал скапливаться народ, уже успевший выжелать развлечений после нескольких бокалов вина, но пока ещё не решающийся перетик танцам. Они ждали «Искру», первую пару, которая положит начало активной части праздника. И мы с Владом определённо собирались этой искрой для них стать. Я легко подцепила коллегу под локоть, не забывая очаровательно улыбаться и покачивать затянутыми в бледно-розовое платье бёдрами. сава тихо прошептал мне на ухо мужчина, делая вид, что сообщает что-то до крайности неприличное. «Ты ведь помнишь первый этап в работе под прикрытием, верно?» «Заявить о себе», — без запинки ответила я. таким же тихим шёпотом, на минуту отпуская руку Влада и позволяя ему первым выйти на кромку танцевальной площадки. Смущённо отвела взгляд, когда мужчина теперь уже демонстративно предложил мне свою ладонь, приглашая на танец. А после уверенно процокала на высоченных каблуках в центр зала и легко опустила руку на подставленное мне плечо. За прошедшие века я успела научиться очень и очень многому. В числе прочего — танцевать. Ритм, льющийся с балкона музыки, уверенно делился на четыре четверти. Но для танго мелодия была слишком мягкой, а для фокстрота — чересчур игривой. Поэтому Влад просто медленно повёл меня по площадке, подстраиваясь под имеющийся ритм, и заодно демонстрируя всем присутствующим свою новую пассию. В любом другом случае, оказавшись в подобной ситуации, я бы без сомнения сломала не в меру тщеславному ухажёру пару конечностей. Но не сегодня. Сегодня я была при исполнении. Пусть и на сугубо волонтёрских началах. А значит, должна была отыграть партию «от» и «до». Отыграть. И, как всегда, безупречно. Дирижёр оркестра, очевидно, нас заметил, и музыка стала звучать чуть жарче, определённо тяготея мелодикой к танго. Влад на мгновение замер, подходя ближе и увереннее сжимая мою руку. Он качнулся вперёд, я назад, задавая начало классической связке шагов. Мы двигались по залу неторопливо, прочувствованно, стараясь привлечь к себе как можно больше внимания и периодически, прерываясь для не слишком откровенных, но всё-таки приковывающих взгляды поддержек. «И где же наши тройны?» — тихонько прошептала я, вычерчивая ногами красивые ровные ронды. «На три часа», — так же тихо ответил Влад, отправляя меня в очу и давая возможность взглянуть в нужную сторону. У столика с закусками и вправду обнаружилась нужная делегация в количестве трёх представителей горных народов. Они были высокими и жилистыми. А цвет кожи варьировался от молочно-белого до голубоватого, почти прозрачного, словно смотришь на солнечный свет через тонкий осколок фарфора. А ещё под кожей, на их лицах, руках, шеях, был чётко виден синеватый рисунок вен. Но даже и они были какими-то странными, непривычными. От Отчего-то создавалось впечатление, что если проколоть эти вены иглой, то из них потечёт... Не кровь вовсе, а чистая ледяная вода. Та, что бывает только в горных озёрах их родного мира. Всё это я мимоходом заметила, ни на секунду не отвлекаясь от танца, легко раскручиваясь в руках партнёра и также легко возвращаясь в распахнутые для меня объятия Влад, как видно, тоже провёл последние 10 лет весьма интересно и разнообразно. По крайней мере, в танце — Он вёл просто виртуозно. «Этап второй», — шепнул он мне на ухо, как только музыка замерла вместе с нашим последним движением, а зал разразился аплодисментами. Я мягко кивнула. «Нужное время и место. Мало просто заявить о себе. Для того, чтобы знакомство было удачным, оно должно быть вовремя и к месту, а значит, нам нужно дождаться, когда их разговор между собой стихнет, а к нам внимание зала немного рассеется. После танго музыканты заиграли медленный вальс, и площадка, что еще минуту назад безраздельно принадлежала нам с Владом, стала заполняться сдержанно улыбающимися парами. Я подцепила проводника под руку и неторопливо двинулась в нужном направлении, якобы передвигаясь наугад. Когда до тройнов оставалось буквально несколько метров, меня остановили и зашептали на ухо что-то совершенно неразборчивое, незаметно поглаживая увешанную кольцами и браслетами ладонь. «Мастер Влад», — прервал наши нежности низкий голос, чистый и сильный, словно молодая река, пробивающая себе русло в неприветливой каменистой природе. «Хлюет», — машинально отметила я, ослепительно улыбаясь и следуя за Владом прямиком к целевой аудитории нашего маленького представления. Советник рамнар оби Мой спутник учтиво склонил голову, не разрывая зрительного контакта. Рад, что вы нашли время для посещения конференции. Слышал, что в последние годы на подобных приёмах вас удаётся встретить нечасто. Приятно удивлён. Некоторые события нельзя игнорировать, вне зависимости от плотности рабочего графика. — в тон проводнику ответил советник Троинов. Но взгляд его уже был обращен ко мне. — Позвольте представить вам мою спутницу. Влад чуть подтолкнул меня в спину, вынуждая сделать крохотный шаг вперед. — Дэйна Ева Лин. Она... Эм, мой друг детства. Сопровождающие советника неожиданно закашлялись, прячая в кулаках усмешки. Но сам Далин Рам остался невозмутим. Его... его поклон был вышкаленным до безупречности, а прикосновение прохладных губ к моему запястью — почти невесомым. Скрытый длинными облегающими рукавами платья сартур болезненно сжал мою руку, намекая на то, что всё расскажет своему хозяину при первой же возможности. «Рад знакомству, Ева!» — я улыбнулась, прячет томный взгляд за вуалью пушистых ресниц. Советник Мира Троянов стоял в иерархии магистрата не то чтобы выше спутницы мастера. Он был настолько далёк от моего нынешнего положения, что мог легко позволить себе обращаться ко мне как душе угодно, хоть по имени, хоть вообще на «Эй, ты!». Хотя, очевидно, имея за плечами безупречное образование и богатую практику этикета, до последнего он не опустился. Для меня честь встретиться с вами лично, Советник рамнар Нароби послушно проворковала я, демонстрируя достойный всяческих похвал к Никсон. Хотя изобразить нечто подобное в мини-юбке было довольно проблематично. «Рам!» — внезапно продолжил советник, не отрывая от меня долгого, испытующего и чуть насмешливого взгляда. «Можете звать меня Рам, Ева!» «Ух ты! А вот это и вправду неожиданно! С чего вдруг такое беспрецедентное понебратство?» Поведение совершенно несвойственное для скрытных и малообщительных тройнов. Однако дарённому коню, как известно, в зубы не смотрят, а железо нужно ковать на самых высоких температурах. «О, благодарю вас, Рам!» — пролепетала я совсем уж бархатным голоском и доверчиво заглянула в светло-голубые глаза. Влад стоял молча, не вмешиваясь в наш диалог, и позволяя мне самостоятельно подкормить рыбку. Торопиться в таком деле не стоило, но и отвлекаться на посторонние разговоры не рекомендовалось. Сейчас важнее всего было намертво приковать ко мне внимание советника, отпечатать мой образ в его памяти до того, как его интерес угаснет. «Скажите, вы ведь из мира Мартми, Мримар...» «Мратмин...» О, боги, как неловко! Я окончательно стушевалась и в отчаянии закусила губу. В конечном итоге все мужчины одинаковы. Будь то люди, хаммы, лекары или тройны. И проверенные бабушкины методы при нужном антураже действуют на них безотказно. «Мратмин Рим», — тактично поправил меня советник. «Вы правы, Дейна». Мы прибыли оттуда. И не переживайте так. Вы далеко не первая иномерянка, едва не сломавшая язык, а название моей родины. Фонетика троинов для людей непривычна и крайне сложна. Вот оно. Нашла. В любой беседе подобного рода важнее всего выявить слабое место оппонента. И троин только что сдал себя с потрохами. Хочет, чтобы я потешила его чувство превосходства. Да ради бога! Я мысленно откупорила бутылку с изумительной коллекционной лестью и плеснула в бокал советника первый глоток. Простите, я такая невежа, но... Раз уж вы здесь, могу я задать вам вопрос? Наверное, он покажется вам глупым, но... Троэн заинтересованно кивнул, и я начала всерьёз сомневаться в том, что именно позволяло мне с такой лёгкостью вытягивать беседу в нужную сторону. То ли переизбыток опыта у меня, то ли всё-таки его нехватка у советника. Даже Влад бы на подобный разговор с первого раза не повёлся. По крайней мере, мне очень хотелось так думать. Скажите, правда ли, что в сердце мрадмин... мрадмин Рима? — услуживо подсказал Троин. — Да, простите ещё раз. Так вот, правда ли, что в самом сердце вашего мира есть водопад, берущий начало на небесах? Я слышала о нём, но, признаться, так и не смогла понять, правда ли это или всё-таки красивая старинная легенда. — Вы, должно быть, говорите о Ролляме. Мужчина сцепил руки за спиной и придвинулся ко мне ещё на полшага ближе. То, что на Влада. Всё это время он не обращал ни малейшего внимания, могло бы сойти за оскорбление при других обстоятельствах. Но мы с проводником были на одной стороне. А потому мастер плавно отпустил мою ладонь за мгновение до того, как Рам сделал шаг вперёд и внезапно увлёкся разговором с проходящим мимо официантом, якобы давая ему нужные указания». и избегая ненужных подозрений по поводу своего слишком уж сдержанного поведения. «Наверное», — выдохнула я, щедро подливая тройну воображаемого вина. «Я не смогла запомнить название, но много раз слышала об этом чуде. Неужели в вашем мире вода и вправду льётся прямо с неба?» «Ну, разумеется», — насмешливо подтвердил троин. «И называется она «Дождь». В точности так же, как и в вашем мире, Ева. Вот же. Умничает он. Ладно, ладно. Хочешь сам себе вырыть могилу? Да на здоровье. О! Я растерянно распахнула глаза, глядя на мужчину со стыдом и откровенным обожанием. Приношу свои извинения. Троин снова склонил голову. Это всего лишь шутка. И я не хотел вас смутить. Что вы, ничего страшного. Наверное, я и вправду слишком глупа. Со стороны действительно может показаться, что воды Роллема срываются с самого неба. Перебил меня Троин, и я почти физически ощутила, как удочка бьётся в руках, заходясь дрожью, отклюнувшей на приманку рыбы. В действительности это, конечно, не так. Водопад берёт начало на самой высокой точке горной цепи, опоясывающей долину, в которой я родился. Пик... Лайнур-горам настолько высок, что за границами облаков его разглядеть невозможно. А горная порода в нашем мире почти сливается по цвету с небом. Поэтому издалека может показаться, что воды Роллима просто льются сверху без малейшей опоры. Боги, как же там должно быть красиво! Да, зрелище довольно впечатляющее. Ох, надеюсь, однажды? и мне выпадет шанс взглянуть на него хотя бы издали. а чего же только издали? Я с радостью покажу вам его вблизи. Мне довелось вырасти в тех краях, и, поверьте, лучшего сопровождающего вам не найти. Мастер Влад, вы ведь, кажется, планировали нанести нам визит на следующем временном витке, не так ли? Пора подсекать, — удовлетворенно подумала я. возвращая свою руку на локоть Влада. Кажется, я что-то пропустил? Проводник вернулся к разговору, изобразив искреннее удивление. Ева, ты ведь не донимала гостей расспросами, верно? Советник Рам. Моя спутница бывает немного не сдержана, прошу её простить. Что вы? Троен совершенно полиси улыбнулся. Уверен, это скорее плюс. Она само очарование. «Непременно возьмите Дейнулин с собой, когда отправитесь на свадьбу моего племянника. Ева станет настоящим украшением праздника». «Благодарю, советник», — учтиво ответил Влад, а я едва удержалась от того, чтобы закатить глаза. «Что? Неужели так просто? Пара бокалов лести, короткое платьице и приглашение в закрытый мир тройнов от самого советника-государя у меня в кармане?» Нет, мне никогда не понять мужчин. Хоть миллион жизни проживу, а это так и останется вне моего понимания. «Вы очень добры», — промурлыкала я, потупив взор, «и точно знаете, чем порадовать девушку». Последний гвоздь в крышку гроба советника я выгнала с мрачным удовлетворением. «Ничего, ничего. Мы определённо ещё сочтёмся». Мастер Влад, вышлите в мою резиденцию слепок ауры этой очаровательной Дейны. Я распоряжусь, чтобы для неё активировали допуск. Рамнар Оби так и не отвёл от меня глаз. Надеюсь, в скором времени встретиться с вами снова. Ева. Буду ждать с нетерпением. Рам. Ещё одно касание губ на моём запястье, и делегация Тройнов, откланившись, двинулась дальше. «Сколь бы очаровательной я сегодня не была, а у советника Мратмин Рима здесь совершенно точно были дела поважнее». по моя чем здесь ещё немного, и можно уходить», шепнул Влад мне на ухо, приближаясь к столу с закусками из морепродуктов. Советник Рам чем-то напоминал мне хищную рыбу, которая абсолютно уверена в своём превосходстве лишь от того, что имеет острые зубы. Я не глядя подцепила с фуршетного столика канапе с нанизанной на карликовой акулой и с удовольствием двумя пальчиками оторвала ей голову перед тем, как отправить в рот.